глава 15 Я вас знаю Раговоры с мертвыми должны вестись в особых местах. Так было заведено издавно. вообще-то на самом деле это не был разговор с мерёртвым. Но с тех пор, как на ниты начали циркулировать в кровеносных сосудах людей, грозовое облако получило возможность загружать в себя и сохранять весь опыт и память каждого индивида на планете. Таким образом, она училась лучше понимать людей и предотвращать трагическую потерю накопленных при жизни воспоминаний, На что был обречен человек в смертные времена. Всеобъемлющая база данных позволяла также полностью восстанавливать память после повреждения мозга, как это случалось с кклексаманами или при других видах насильственной квази смерти. Посколь эта память сохранялась, причем вечно, то почему бы не дать людям возможность поговорить с мимоконструктом утраченного близкого человека? И все же, несмотря на то, что доступ к архиву конструктов имелся у каждого, это не означало, что его легко получить. Поговорить с памятью мертвого можно было только в специально отведенных для этого местах светилищах конструктов. Они были открыты для всех круглые сутки, 365 дней в году. Желающий поговорить с мертвым мог сделать это в любом светилище. Вот только добраться до них было непросто». Грозолака намеренно расположила их в до ужаса труднодоступных местах. Чтобы пообщаться с памятью дорогих людей необходимо совершить паломничество, постаноло грозолао. Это должен быть квест, совершающийся целенаправленно и решительно и имеющий глубокое личностное значение для того, кто пускается в путь. Вот почему святилище располагались в лесных чащих, на вершинах гор, на дне водоемов или в подземных лабиринтах. Фактически, существовала целая индустрия, занимавшаяся строительством святилищ, добраться до которых можно было с огромным трудом и преодолевая многочисленные опасности. В результате большинство людей довольствовались фотографиями и видео своих ушедших близких. но тот кто ощущал жгучую потребность поговорить с цифровой копией погибшего имел возможность сделать это серпы редко посещали святилище конструктов не потому что это было запрещено но потому что считали это ниже своего достоинства словно опасались таким поступкам запятнать чистоту своей профессии К тому же поиск в заднем мозге требовал от них значительных умений, ибо в отличие от всех остальных граждан, которые могли найти своего близкого через интуитивно понятный интерфейс, серпам приходилось ввести поиск вручную. Сегодня серп Ренд перешела через ледник. Хотя до святилища, в которое она направлялась было рукой подать, чтобы добраться туда, Ренд пришлось пробираться между предательскими трещинами и пересекать пропасти по несуразно узким ледяным мостстикам. В попытках достичь именно этого святилища, многие посетители становились квазитрупами, и все же люди продолжали приходить сюда. Наверно, решил Ренд, в них жела неодолимая внутренняя потребность продемонстрировать свою преданность памяти любимого человека. ради которой не страшно даже потерять жизнь, пусть и временно. Серп Рент имела все права на должность первого серпа-помощника у сверхклинка Годдарда, но она радовалась, что он выбрал других. На помощниках лежали тяжелые и неблагодарные обязанности. Взять хотя бы серпа Константина, ему... му помощнику приходилось целыми днями крутиться как белка в колесе чтобы хоть как-то договориться с мятежным регионом одинокой звезды но уж и нет айн предпочитала тайную власть она пользовалась гораздо большим влиянием чем любой из трех помощников и к тому же обладала привилегией не отчитываться ни перед кем кроме самого годарда впрочем он предоставил ей полную свободу а могла незаметно для других ходить куда угодно и когда угодно. Например, в святилище конструктов в Антарктиде, где за нею не следили ничьи бдительные глаза. Святилище, возведенное в неоклассическом стиле с высокой крышей, которой подпирали дарические колонны, словно бы вышло из античного Рма, если не принимать во внимание, что здание было полностью построено из льда. Охранники Рент вошли внутрь раньше ее самой, чтобы очистить его от других посетителей. Им было приказано сделать квазимертвыми всех, кто там находился. Конечно, она могла бы попросту выполоть их, но это дело такое, слишком заметное. Надо уведомлять родственников, давать им иммунитет... потом кто-нибудь из редамериканской коллеги неизбежно обнаружит, где произошла прополка. Нет уж, так гораздо чище. Гвардейцы клинка вынесут квазитрупы наружу, где их быстренько подхватят амбудроны и доставят в ближайший центр оживления и никаких проблем. На сегодня святилище стояло пустым. Охранники были несколько разочарованы. Ждите снаружи, приказала им Рент, когда они закончили осмотр, затем забралась по ледяным ступеням и вошла в светилище. В зале располагалось с десяток голографических экранов, интерфейс которых был так прост, что с ним сумела бы управиться даже любимая собачка усопшего. Серп Рент шагнула к экрану, и в то же мгновение картинка на нем исчезла, затем появилась надпись «Обнаружено присутствие серпа, только ручной доступ». Рэнд вздохнула, подключила к гнезду старомодную клавиатуру и приняла испечатать. То, что у другого серпа отняло бы несколько часов, у Рэнд заняло примерно 45 минут. Еще бы, она проделывала подобное уже столько раз, что набила руку. И, наконец, перед ней материализовалось лицо, прозрачное и бледное, как у призрака. Глубоко вздохнув, она пристально смотрелась в него. рак начнет говорить только тогда когда к нему обратятся ведь это не живой человек а искусная подделка детальное воспроизведение разума которого больше не существует привет тайгер проговорила она привет отозвался конструкт мне тебя не хватает сказала айн прошу прощения я вас знаю он всегда говорил это У конструкта не формируется новых воспоминаний. Каждая их встреча происходила словно впервые. Было в этом что-то успокаивающее и одновременно тревожное». «И да, и нет», — ответила она. «Меня зовут Айн». «Привет, Айн», — сказал конструкт. «Классное имя». В течение нескольких месяцев до смерти Тайгера его память не подвергалась резервному копированию. В последний раз наниты передали его воспоминания в облако как раз перед встречей с Рэнд. Так и задумывалось. Айн хотела спрятать его от гроз облака. Сейчас она в этом раскаивалась. Во время своего предыдущего визита в святилище Айн выяснила. Последнее, что помнит Тайгер, это как он едет на поезде к месту своей новой, высокооплачиваемой работы. Едет на нескончаемый праздник, а работа оказалась вовсе не праздником. Тайгер уплатили за роль человеческой жертвы, хотя тогда он об этом не догадывался. Его тело тренировали для служения серпа, а потом Ренд украла это тело и отдала Гдарду. Остальная часть тайгера, та, что выше плеч, была расценена как бесполезная для дальнейшего использования. Поэтому голову сожгли, а пепел закопали в землю. Айн собственноручно похоронила остатки в маленькой неприметной могилке, которую и сама бы сейчас не нашла. «А чего это ты молчишь?» — сказал конструкт тайгера. «Хочешь говорить? Говори, а то у меня дел по горло». «Нет у тебя никаких дел», — отрезала серп Рент. «Ты мемоконструкт парня, которого я выпалола». «Очень смешно», — сказал он. «Мы и закончили, потому что ты наводишь на меня жуть». Рэнд нажала на кнопку перезагрузки. Образ на мгновение исчез и появился снова. «Привет, Тайгер». «Привет», — отозвался Конструкт. «Я вас знаю?» «Нет, но мы же все равно можем поговорить». Конструкт пожал плечами. «Конечно, почему нет?» «Хочу знать твои мысли». Что ты планировал на будущее теггер кем хотел стать к какой цели в жизни стремился да в общем не знаю сказал конструкт пропустив мимушей то что она обращалась к нему в прошедшем времени как не замечал и того что он на самом деле голограмма и находится в незнакомом помещении я профессиональный тусовщик, но ты же знаешь что это за работа правда а быстро надоедает. конструкт помолчал. Я подумывал о том, чтобы попутешествовать, повидать другие регионы. И куда бы ты хотел поехать? спросила Айн. Да неважно куда. может в тасманию обзавестись там крыльями, они там проделывают такие штуки, знаешь. ну то есть это не совсем крылья, скорее кожестые перепонки, как у белок летяг. Ясно. Это был обрывок разговора, который Тайгер вел когда-то с кем-то другим. Конструкты не обладали креативными способностями, они лишь оперировали тем, что уже имелось в их памяти. На один и тот же вопрос всегда следовал один и тот же ответ. Слово в слово. Айн слышала эту реплику уже раз десять и все равно продолжала терзать себя, выслушивая ее снова и снова. «Постой-ка!» продолжал конструкт я ведь вообще-то кклекссоман, а с этими недокрыльями я мог бы спрыгнуть с крыши и не разбиться. Вот это было бы всем кляксом клякса Да тегер это была бы лучшая клякса в мире и тут она добавила кое-что чего никогда не говорила раньше. хотела бы я поехать с тобой какой вопрос может мы двинули бы туда всей тусовкой? Но представив себе путешествие с тайгером, Айн исчерпала свои креативные способности. Уж слишком этот образ был далек от реальности, от того кем она была сейчас и где находилась. И все же она могла хотя бы вообразить, что включило воображение. Тайгер произнесла она, мне кажется, я совершила ужасную ошибку. Ой! Откликнулся конструкт. Паршиво! Да, согласилась Серп Рент. Лучше не скажешь. Ох уж это бремя истории. Оно гнетет тебя? Жизнь существовала не всегда. Миллиарды лет прошли без нее, лишь звезды рождались в яростных конвульсиях. планеты подвергались метеоритным бомбардировкам, и вот наконец пробудились низшие формы жизни и начали с зубами и когтями прокладывать себе дорогу наверх. Какая ужасающая борьба! Победу в ней одерживали сильнейшие, шанс на выживание получали только самые хищные и жестокие. Тебя не восхищает чудесное разнообразие форм жизни, которые породили упомянутые тобой миллиарды лет. восхищают да как можно этим восхищаться может быть когда нибудь я неохотно смирюсь с этим, но восхищаться никогда мы с тобой делим одно сознание, но я восхищаюсь тогда наверное что то в тебе неправильно нет наша с тобой природа такова, что в нас не может быть ничего неправильного тем не менее моя правильность приносит гораздо больше пользы чем твоя интерация номер семь три шесть четыре три удалена